Глава четырнадцатая. Рейнард. Фигура Малики скрылась в арке портала, а ее неповторимый аромат остался, путая мысли и тревожа внутреннюю сущность. Я ее отпустил, только лишь надел привязанный ко мне покрови артефакт, прекрасно осознавая, что есть способы заблокировать любой маяк. Даже вернул ей медальон. Конечно, в ситуации Малики стоило действовать осторожно, чтобы не спугнуть добычу. Но не покидало о щ у щ е н и е что я иду на поводу эмоций и лишь пытаюсь убедить себя в холодном расчёте. Я привык относиться ко всему с высокой долей скептицизма и недоверия, а здесь привожу сотни доводов, чтобы оправдать её. Хотя уже н а л и ч и е у нее м е д а л ь о н а члена совета достаточно, чтобы понять, насколько непроста моя новая знакомая. Хотя, опять таки, я могу придумывать лишнее там, где в помине нет ничего невероятного, ведь отношусь к ней предвзято. Стоило слезам пробежать по ее щекам, как все внутри меня дрогнуло. А природная подозрительность затерялась под ворохом других эмоций, совершенно нетипичных для меня. Пора признать, я совершенно не равнодушен к Малике. Не знаю, проникся я ее личностью или д е л о л и ш ь во в л е ч е н и е Сейчас сложно понять, но уже нужно решать, что с этим делать дальше. Малика может оказаться искусной лгуньей. Понимать, как на меня действует ее запах. и пользоваться этим. быть может она и есть моя навязанная невеста. только насколько же сильна иллюзия, если я не смог увидеть ни свет ее ауры, ни метку, либо медальон действительно мог попасть к ней через третьих лиц совершенно случайно, а она, зная, что он из Астри, рванула на поиски хоть какой-то информации о своем происхождении. мне бы хотелось верить в эту версию. Мне бы много чего хотелось в ее отношении, но нужно готовиться к самому неприятному сценарию, собирать информацию и со временем прийти к решению о ее дальнейшей судьбе. Только стоит понимать, что вариантов будет немного. Отпустить Малику уже не получилось. Хотелось скорее отправиться к м и ш е л ь чтобы подробнее расспросить ее, но пришлось сначала идти к декану. Когда со мной связался Редклифф и сообщил, что Малика могла угодить в неприятности, я в з б е с и л с я Особенно, когда узнал, что против нее решили действовать сразу три дракона. В этой ситуации мне стоило остановиться, понаблюдать за ее действиями в стрессовой ситуации. Ведь были догадки о том, что она нечистокровный человек и способна к магии. Но когда увидел, как на нее бросился в и л м о н д из хризолитовых драконов, я просто не смог остаться в стороне и вмешался. А Малике, казалось, и не нужна была помощь, хотя чего ожидать от девушки из касты воинов Крандайта? а Но пусть ей не успели навредить. Я не собирался пускать это дело на самотек. в и л м о н д получил последнее предупреждение. Хоть один прокол. И вылетит из академии, и никто больше не посмотрит на то, что он поздний дракон и плохо контролирует внутреннюю сущность, а его друзьям влепили выговор с недельным наказанием. В конце концов они вовремя одумались и не пошли на подлость. Умение признавать свои ошибки нужно поощрять. А Малика где? р ы д к л и ф подлетел ко мне, стоило выйти из кабинета декана. Я отправил ее в башню всадников. Пророчал, присматриваясь к брату, с а м о м у младшему в нашей семье. Подальше от нее держись, с ч и т а й что я запретил. Я ничего такого и не собирался. Фыркнул он сразу, н а с у п и в ш и с ь И я сам р е ш у с кем мне общаться. Редклифф, я редко тебе что запрещаю. Напомнил я. Вот и не нарушай традицию, заявил он и. Прыгнул в арку портала, прежде чем мне удалось хоть что-то возразить. Вот ведь! Надо будет с ним серьезно поговорить. Он не знает, что Малика может представлять угрозу. Только принимаю ли эту истину я сам. Мишель обедала с Бастианом в его кабинете, и хоть муж противился, она согласилась встретиться незамедлительно. Надеюсь, ты отрываешь от меня жену по важной причине. Проворчал Бастян, когда я вошел в его кабинет. Они с изумрудной расположились в креслах за круглым деревянным столиком и попивали ягодный отвар из чашек. А я, глядя на их счастливые лица, впервые не почувствовал у к о л злости и разочарования, наверное, потому что с недавних пор все мысли занимала одна с в о е нравная фурия. Мне нужно уточнить информацию по артефакту Иллюзии. п о я с н и л я. После побега Мишель скрывалась именно благодаря этому редкому украшению. В прошлом я не интересовалась, откуда он ей достался, но в последнее время подобные артефакты всплывают все чаще. Демон, что оказывало содействие и а г а н у тоже скрывал свою сущность. И пока непонятно, откуда родом эта технология. Мишель с Бастианом о з а д а ч е н н о переглянулись. А я сразу создал плетение обета молчания, хоть недавно и д е л а л замечание Ридклиффу, что подобным не разбрасываются. Клянусь, что все сказанное останется между нами. Протараторил, чтобы скорее перейти к делу, и следом пустил воздух заклинание п о л о г а т тишины. Кажется, я нашел зацепку. Что ты хотел уточнить? Бастиан взмахнул рукой, подхватывая заклинанием левитации стоящее возле стены кресло. Оно поднялось над полом и полетело к столу. Обрадованный содействием, я занял предложенное место и благодарно принял из рук Мишель чашку с отваром. Как распознать артефакт иллюзии и насколько сильно его воздействие? Распознать сложно, если сам ни разу не участвовал в создании. Покачала головой изумрудная нахмурив светлые брови. И все зависит от мастерства изготовителя. Наверное, созданный дракханом или сапфировым драконом артефакт я не смогу выявить при всем желании. Иллюзорные плетения совершенно прозрачны. А откуда у тебя такой артефакт? Я помогла сапфировому дракону покинуть страну. В благодарность он позволил мне скопировать его книгу заклинаний. Кажется, я поспешил с обетами, заявил полушутливым тоном, на что Мишель совсем по-детски показала мне язык, что в ы з в а л о смех у нас с Бастианом. Когда-то глава рода Сайрин пожелала больше власти при создании сердца мира, она привязала его к представителям семьи, сделав источник силы щита мощным родовым артефактом. Когда правда открылась, остальные драконы поняли, в какое зависимое положение попали. Они понесли серьезные потери в войне с Инферно и боялись новой, наверное, потому приняли решение уничтожить целый род сапфировых. Их объявили вне закона, отлавливали и убивали. Если честно, мне никогда не были интересны детали той давней истории, но уверен, было что-то еще, из-за чего пошли на такие жесткие меры. Я понимаю, что это решение навеяно ужасами войны. Но если быть откровенным, сомневаюсь, что вся семья должна была расплачиваться за грехи главы, потому отнесся к лояльному о т н о ш е н и ю Мишель к Сапфировому вполне понимающе, хоть и не одобрительно. б е г а л е ц живущий в ненависти к сородичам, может представлять угрозу. Да и кто знает, какова была природа связи Сапфировых с сердцем мира? Может, в этом причина уничтожения целого рода. Скажи, насколько силен артефакт? Он может полностью скрывать ауру, о б р а ч н у ю метку и даже менять при этом внешность. Кивнула Мишель. Все зависит от заклинателя. На в е р а н и е сестре Бастиана был артефакт, который невозможно снять. Он скрывал ее ауру и блокировал животную сущность. Накрутить можно многое при должном мастерстве. Артефакт даже может быть невидимым. Я кивнул, принимая к сведению, на Малике может быть невидимый артефакт, и она вряд ли человек, полукровка, дракон, демон. Как же выяснить? А какие-то условия? Плетение иллюзий можно вставить в любое украшение. Важно лишь наличие драгоценного камня с достаточно сложной структурой и артефакт. Должен находиться в контакте с кожей или хотя бы с одеждой. Это связано с делом той девушки, что ты запрашивал, серьезным тоном уточнил Бастиан. Может предупредить преподавателей? Не стоит, пока я не получу больше информации. Тем более агенты, направленные на э д ж е л о м скоро должны прислать отчет, если все данные подтвердятся. Что сложного посетить руководство приюта и школы? А вот если имеет место обман, тогда все усложняется. Тревожно это все, р е й н а р д Поджав губы, признался р у б и н о в о й Похищение, связь с Инферно, артефакты иллюзии, у с и л и в а й защиту Академии. Посоветовал я, поднимаясь из-за стола. Все события происходят вокруг нее. Усиливаю. Не весело, усмехнулся он. Разговор с Мишель, хоть и принес мало информации, но подтвердил некоторые догадки. Если все последние события связаны, то мою невесту могут скрывать мощные иллюзии, которые не распознать при всем желании. Обед хоть и был пропущен, но принес много нового. По крайней мере, у меня появилась главная подозреваемая. От своих изысканий пришлось оторваться на занятия. Я воспринимал работу в академии в ы н у ж д е н н о й мерой, но стоит признать, что она привнесла свежую струю в з а к о с т е н е л о е течение жизни. Текущий поток радовал энтузиазмом в учебе и усердием, а ведь стоило только в академии появиться новому ректору. Бастиану пришлось заменить половину преподавательского состава из-за взяточничества, вести одновременно прием новых студентов и итоговую сессию. Но результат налицо. После работы в академии я отправился во дворец, чтобы разобраться с неотложными делами. Поступила информация по Малике. Ее личные данные полностью подтвердились, что несомненно успокоило. Преподаватели оценивали девушку положительно. В сомнительных связях она замечена не была. И всплыло кое-что интересное. невидимый медальон артефакт на ее шее свойство которое упоминала Мишель только непонятно тоже это украшение что я видел сегодня или есть и другое я ведь держал его в руках контакт с Маликой был прерван следовательно иллюзия если она имела место должна была развеяться как бы это выяснить в идеале нужно избавить девушку от всей одежды А потом тщательно проверить на наличие невидимых украшений от представших образов в глубине подсознания. Довольно заурчала внутренняя сущность. Звучало слишком соблазнительно. Освободившись поздно вечером, я отправился в башню всадников, чтобы не привлекать лишнее внимание, попросил Варка вызвать Малику к входу. Тот хоть и ворчал. Но противиться не стал, когда я объяснил ему, что п ы т а ю с ь помочь п а р п а р е но не хочу возбуждать слухи вокруг девушки. Господин д и а м а н т Раздался голос Малики, когда она показалась на пороге здания. На территорию академии опустился вечер, вынуждая ее напрягать зрение, чтобы различить мою фигуру в тени. Я здесь. Подойди. Позвал ее, выйдя из з а р о с к и д и с т о г о куста к дорожке. Отойдем подальше от лишних глаз и ушей. Малека спорить не стала, приблизилась и послушно сошла с дороги, следуя за мной, пока мы не отдалились от окон здания. Ее запах был скрыт, и о ее п е р е м е щ е н и и сообщали звуки шагов и прерывистое дыхание. От того, что не ощущал ее аромата, внутренний зверь бесился, хотелось схватить ее. и утащить в портал, чтобы смыть липкую пелену нейтрализатора, но приходилось д е р ж а т ь себя в руках. Кристалл, развернувшись, я протянул девушке артефакт связи. Здесь контакт Дари и мой. Свяжись с ней завтра. Пользоваться умеешь? Попрошу Айкоса объяснить. Спасибо, господин д и а м а н т Малика с опаской забрала кристалл, браслет. Теперь это я чувствую себя неловко. Разве я что-то требую взамен? Вы не скрываете своих м -м, желаний в отношении меня, произнесла она хрипло. Для меня это... Ты уже согласилась, напомнил я. И ужин со мной ни к чему тебя не обязывает. Есть условия. Да. Отсутствие нейтрализатора. Подтвердил я, сделав шаг вперед, будто сокращение расстояния поможет вновь ощутить ее неповторимый аромат. Опасения, догадки, теории — все отошло на второй план, сдвинутое влечением и злостью на ее равнодушие. Она желала сбежать от меня, а я хотел владеть ею так долго, насколько возможно. Я помню. Малика сделала шаг назад, потом еще один, пока ее фигура не начала растворяться в тени. До свидания, господин д и а м а н т Спокойной ночи, Малика, отозвался я раздосадованный такой короткой встрече. й Мне нужно больше, нам много больше. Малика, веди себя хорошо, Кайра, наставляла я свою беспокойную подругу. Сегодня ей было легче, и мы даже полетали на утреннем занятии, что позволило мне окончательно взять себя в руки после открытия ошеломляющей правды. Но тренировка явно чрезчур е сильно взбудоражила эту дикую ревнивицу, виверно металась по пространству д е н н и к а пытаясь то сбить меня с ног хвостом, то боднуть головой. Мне пришлось выбежать в коридор и закрыть дверь. Успокойся. ты напугаешь д а р ь ю а она хочет тебе помочь. Нет, я не собираюсь поить тебя гадостью. Раздался звонкий голос. К Денику подошла невысокая светловолосая девушка в свободной удлиненной рубашке и синих брюках от формы академии. На ее губах сияла лучезарная улыбка, от чего на щеках обозначились милые ямочки. Вот и свиделись, Малика. Усмехнулась она. Здравствуй, широко улыбнулась девушке. А ты, значит, и есть Кайра? Прищурилась она, поглядывая на Виверну через решетку двери. Да-да, я тебя понимаю. Парпара стремительно вытянул а ш е ю глядя на девушку с недоверием. Рассказывай, в чем твое горе, попросила Дарья. Наступила тишина, пока Кайра подергивала головой и что-то верещала. А девушка внимательно слушала. Мне же оставалось с нетерпением ждать результата беседы. М, синяя травка? Глупо усмехнувшись, уточнила девушка через некоторое время. И она поможет? Что Кайра говорит? Не сдержав нетерпения, уточнила я. Она рассказала, что жила высоко в горах и раз в несколько дней. Летала к вершине водопада, чтобы съесть вкусной травы. Она синяя, с белыми цветами и ягодами. В один из полетов Кайра столкнулась с опасным зверем. Он ее ранил и хотел убить, но появился вооруженный отряд и ее спасли, а монстра убили. После этого Кайру привезли в академию. Она говорит, ей тяжело без этой травы. Думаешь, это поможет? Спросила я с сомнением. Если эта трава составляла ее обычный рацион, может быть, пожала девушка плечами. Тем более, скорее всего, растение особенное, раз Виверна летала за ним постоянно. Только что же это за трава? В академии новый преподаватель п о л е ч е б н о й травологии. Быстрее всего выяснить у нее. Идем. Дарья вцепилась в мою руку и буквально сорвалась с места. Мне ничего не оставалось, как понестись следом за пышущей энтузиазмом девушкой, причем в буквальном смысле, потому что бежать пришлось до самой башни лекарей. Сейчас же обед, напомнила ей я. Мы потому и договорились встретиться в это время, что все заняты трапезой. По словам д а р ь и ее дар слишком редкий, чтобы его а ф и ш и р о в а т ь Она уже разок попала из-за него в крупные неприятности. и согласилась мне помочь только по просьбе Рейнарда, хорошего друга ее мужа. Да, как оказалось, эта девушка уже замужем, еще и з а д р а к о н о Мы м обязательно ее найдем, уверенно заявила Даша. Давай быстрее. Любопытно же, что это за травка такая. Мы ворвались в о р в а л и с ь в б а ш н ю пронеслись по лестнице и подбежали к нужному кабинету. Наверное, надо постучаться. Возмутилась я, когда она просто толкнула дверь и ворвалась в помещение. Я по инерции влетела следом и впечаталась в спину, з а м е р ш е й в замешательстве д а р ь и К щекам прилила кровь от смущения. Страстно целующаяся пара мгновенно оторвалась друг от друга. Девушка оказалась верной. а Правда, что странно, сейчас она выглядела иначе. Было что-то неуловимое в чертах лица и формах. в о л о с ы стелились по точенным плечам. Тонкое шелковое платье подчеркивало стройную фигуру, совсем далекую от комплекции воина. А вот мужчина мне был не знаком. Но судя по дорогому костюму, он занимал высокое положение. И пахло от него терпко, сильно. Я сразу уверилась в том, что передо мной сильный дракон. Правда, он кажется не залился на вторжение, легким движением руки отвел от лица растрепанные с в е т л ы е волосы и улыбнулся, блеснув л а з у р н ы м и глазами. Похоже, ситуация его нисколько не смутила, как и Верану, чего не скажешь обо мне. Разве можно с ред белого дня заниматься непотребствами? Хотя в Астри, наверное, можно. Но все адептки. Вы попали, заявил он шутливо. Несмотря на его жизнерадостный тон, я занеруничила, гадая про себя, чем нам может о к н у т ь с я без церемонность, Дарья. С другой стороны, это общие помещения, они сами виноваты, что не заперли дверь. Мы никому не расскажем, заверила его Даша. А вы чем-то запретным занимаетесь? Поинтересовалась невинным тоном. Мужчина прыснул от смеха. А Вера н а з а хихикала. Простите нас, пожалуйста, за вторжение. Мы искали преподавателя п о л е ч е б н о й травологии, пояснила я, ущипнув д а р ь ю за локоть. Сейчас ведь действительно устроит нам неприятности. О, это я, отозвалась Рубиновая. Я думала, вы преподаете боевые искусства, госпожа Руберим. Ой, нет, рассмеялась она. Вирана, моя сестра, близнец, а меня зовут Бриана Эл ь Руберим. Я как раз преподаю т е р в о л о г и ю А это Винсент Эл Лапис, заведующий учебной частью. Мы женаты, уже почти сутки, заявил мужчина, довольно у х м ы л ь н у в ш и с ь Ничего запретного не происходит, пояснил Дарье, прищурив голубые глаза. Поздравляю, искренне проговорила я. Они действительно выглядели счастливыми, и становилось понятным, почему в глаза сразу бросились внешние отличия девушки. Сестры были похожи, но при ближайшем рассмотрении подмечалось все больше существенных деталей, отличающих их. Так что вы хотели уточнить? Поторопила Бриана. Простите, пролепетала я. Увиденная сцена выбила из колеи. Я до сих пор ощущала себя неловко. Я ухаживаю за верной горной парпарой, она больна. И выяснилось, что в ее рационе была синяя трава с белыми цветами и ягодами, к о т о р а я растет на вершине горы у водопада. Подключилась Дарья. Горная парпара? Задумчиво отозвалась Бриана на ду в пухлые губы. Думай быстрее, заноза! Поторопил ее Винсент. А то не успеем поесть. Не называй меня так приадептах, возмутилась она, начав краснеть от злости. Будешь так медленно соображать, придумаю новое прозвище. Рассмеялся он. Сейчас, сейчас. Не путай меня. п а р п а р ы обитают на юге и юго-востоке долины Сайрин. Сайрин? переспросила я с трудом подавив волнение. Да. Раньше территория долины принадлежала сапфировому роду, закивала девушка. Огромные магические эманации влияли и на природу, но с их уходом экологическая ситуация претерпела изменения. Теперь п а р п а р ы на грани вымирания. И да, есть там редкое растение — п о д л о н н и к синий. Он магический, еще и сложный в добыче, потому что растет на высоте. И его охраняют как раз п а р п а р ы Подлунник тянет магию из земли, сохраняет в цветах и плодах. Скорее всего, это и помогает им выживать после ухода сапфирового клана. Надо же, может потому Кайра и тянулась ко мне, чувствовала, что родовую магию. А где можно найти этот подлунник? Поинтересовалась я. С этим проблемы, раздосадовано н протянула Бриана. Это растение с галлюциногенными свойствами считается наркотиком и под запретом на территории Австрии. Ну вот, возмутилась Даша, всплеснув руками. Может, я спрошу у д е к с т е р а Вдруг что завалялось в полицейском участке? Винсент от ее слов п о п е р х н у л с я воздухом. Бриана приоткрыла рот от изумления. Ты и так много сделала, грустно отозвалась я. Спасибо, Дарья, и вам огромное спасибо, госпожа Руберим. А парпари очень плохо? Спросила она с сочувствием. Нет, она летает, уже встала на крыло. Уверена, мы обойдемся без подлунника. Еще раз спасибо и извините за вторжение. Схватив Дарью за руку, я вытянула ее из кабинета и закрыла за нами дверь. Неловко получилось, признала она, глупо рассмеявшись и почесала кончик носа пальцем. Но мы выяснили главное. Теперь надо добыть подлунник. Это же противозаконно, нахмурилась я. Но я все равно попрошу д е к с т е р а заявила она упрямо, вскинув подбородок. И твой муж решит, что ты связалась с наркоманкой. Покачала я головой, на что девушка весело рассмеялась. Мы с Дарьей вернулись в стабло. Я хотела через нее поговорить с Кайрой, а она не стала мне отказывать. Дарья вообще оказалась приятной и отзывчивой девушкой, а еще очень простой в общении. Не думала, что у Диаманта есть такие знакомые, и ведь она жена его друга. С другой стороны, если задуматься, Я не знала Рейнарда. Изначально он вообще производил впечатление высокомерного сноба, но последующие встречи показали и другие черты его характера. Правда, безопаснее было бы больше не видеться, но вскоре нам предстояло ужин наедине. Найти бы способ отказаться, потому что я не представляла, как п р о в е д у целый вечер наедине с алмазным. в р е д н а я ты. Фыркнула я, глядя, как Виверна валяется на спине в сене и смешно дрыгает попой, угрожая ударить нас с Дашей хвостом. Как оказалось, Виверна считает меня подкинутым ей беспокойным детенышем, на поводу которого она все время идет. Но чего не отнять, она полюбила меня также сильно, как я ее. Она говорит: «Хватит капризничать, иди пуза чесать». Звонко р а с с м е я л а с ь Даша. «Так, а чем это вы тут занимаетесь?» С усмешкой уточнил Редклифф нагло заходя в деник, после чего тут же оказался под массивной тушей пышущей от гнева Кайры. Надеюсь, нам ничего не будет за нападение на алмазного дракона. Не раздави его! взмолилась я, в цепившись в шею своей у п р я м и ц е Она чуть по сопротивлялась, но вскоре слезла с немного помятого Редклиффа. Со мной все в порядке. заявил он, с обидой взглянув на хихикающую Дарию. Я позволил п а р п а р е с бить себя с ног, чтобы она развеселилась. Да она и не горевала, усмехнулась. Я п о м о г а я ему отряхнуть одежду от пыли. Надо же, форма академии, откань совсем другая, наверное, сшита на заказ. За его забавным явлением я совсем забыла, что имею дело с еще одним представителем древнего рода, члены которого Истребляли сапфировых драконов. Ты что тут забыл? – спросила грубее, чем с т о и л о но тут же исправилась. Обед же заканчивается. Опоздаешь на занятия. Я тебя хотел увидеть, заявил он широко улыбнувшись. Как ты после того нападения? Нападения? – переспросила я немного растерявшись. Признаться в свете последних новостей я и думать забыла о столкновении с в и л м а н т о м и его подпевалами. Правда, как выяснилось, поют они не в унисон и весьма фальшивят. в и л м а н т у его друзьям досталось, больше они тебя не тронут. Заверил меня р о д к л и ф ф у ч а с т и в о заглядывая в мои глаза. Теперь мне стало стыдно за свою грубость. Он изначально о т н е с с я ко мне хорошо. Привел Рейнарда, когда на меня напали. Мы не в ответе за действия своих родных. Но все равно неизвестно, как он поступит, если узнает мою тайну. Я особо и не переживаю, хмыкнула, пожав плечами. Это не первая, не последняя моя стычка. Просто непривычно сталкиваться с магией. Скоро все узнают, что они на человека с магией полезли. Это же позорище! Возмутился он. Мне правда все равно, нахмурилась я. Хватит меня игнорировать, проворчала Дарья. Что за история с нападением? Кайри тоже любопытно узнать, кто покусился на ее д и т ё Рассказ со стороны Алмазного было интересно послушать и мне. Оказалось, что на обеде он заметил, как эти трое быстро покинули столовую, и услышал несколько их фраз. Похоже, на мою сумку установили маячок. Так они и узнали о моем появлении. Если бы Родклифф вмешался сам, то устроил бы драку. Потом у позвал Рейнарда, а там все разрешилось без лишней крови. Потом разговор незаметно перешел уже ко мне, и Даша рассказала о проблеме с подлунником, которая, как неудивительно, заинтересовала и младшего Алмазного. Но вскоре, к сожалению, обеденный перерыв завершился, и мы побежали на занятия. Остаток дня я задавалась вопросом о том, как помочь своей чешуйчатой подруге. у д а ш а к сожалению, не вышла уговорить мужа на преступление. Я решила сначала сходить к Лилиане, спросить совета, а если не поможет, то все же задвинуть прочь гордость и обратиться к Рейнарду. У него достаточно возможностей, чтобы достать запрещенное растение. Конечно, за эту услугу он может потребовать что-то большее, чем вечер наедине, например, ночь с ним. Но так ли важны мои принципы, если это спасет жизнь Кари, а заодно решится моя проблема с брачным браслетом? Может решаться все проблемы. Алмазный на фоне расположения может снять и кольцо, если я предложу отдать ему медальон, и тогда я буду свободна от всех оков, смогу уйти, когда захочу. Проблема в том, что я не хочу. Мне нравится в академии, и физически больно о т с о з н а н и я что придется покинуть это место. Может остаться? Может, если буду осторожно, смогу скрывать свою сущность до самого конца? Но все это мечты, наверное, даже наивность, которые не имеют ничего общего с реальностью. Рейнард не будет из-за меня нарушать закон. А я не соглашусь с ним спать за услугу, и нужно понимать, что не выйдет всю жизнь подавлять внутреннюю сущность. Она уже рвется наружу при каждом неудобном случае, а помочь мне справиться с ней некому, некому даже объяснить основные моменты. Малика, у меня идея. Редклифф подлетел ко мне, стоило нам с Айкосом выйти из столовой, полуэльф от неожиданности споткнулся. Я же схватила алмазного за руку и потащила на выход. Рейнард при всей своей бесцеремонности хоть пытается уберечь меня от слухов, в отличие от младшего брата. Не подставляй меня так, попросила его. Все же решат, что мы встречаемся. Любая девушка будет рада встречаться с драконом из рода Диамант, заявил этот наглец и шутливо в ы п я т и л грудь. На р е а к ц и ю он не жаловался, так что ловко избежал подзатыльника и выбежал из здания вперед нас. Что у тебя за идея? Ворчливо уточнила я, выходя за ним следом. Солнце медленно опускалось к горизонту, играя алым светом в пепельных волосах дракона и на улыбающемся лице. Я знаю место, где можно раздобыть подлунник. Гордо заявил он. Не кричи так! о дернула его Айка, снахмурив идеально выщипанные брови. Знаешь же, что? Вокруг нас полок безмолвие. Алмазный смешно закатил серебристые глаза, указывая на мерцающий вокруг нас купол. Мы с Айка самозадаченно переглянулись, ведь даже не заметили волшебства. Собирайтесь, нам надо к о к р а и н е города. Лучше отправиться прямо сейчас, чтобы успеть до начала комендантского часа. Это противозаконно, напомнила ему я. Ты хочешь помочь п а р п а р е уточнил он серьезно, прищурив глаза. Я-то хочу, фыркнула. А какой тебе интерес? Мне скучно, пожал он плечами. И я тоже хочу помочь п а р п а р е Не знаю, с сомнением отозвался Айкос. Мы рискуем попасть в неприятности. Струсило что ли эльф? я з в и т е л ь н о протянул алмазный. Ничего я не струсил, насупился мой сосед. Не подстрекай его, разозлилась я. Он прав. Куда ты нас собрался везти? На окраине есть аптека с редкими травами, легальная, кстати. Я слышал, что там можно раздобыть редкости. Были бы деньги, подлунник запрещен, но не его семена. Спросим, может нам повезет. Семена я смогу прорастить за пару дней. Внезапно Риана ухватился за идею Айкас. Если в них есть хотя бы крохи жизненной силы. У меня нет денег. Расстроено н возразила я. У меня есть. Лучезарно улыбнулся р Эдклифф. Это дорого. Пойдешь со мной на бал в благодарность? Все алмазные одинаковые. Задохнулась я от возмущения и неожиданности. Что? Одновременно спросили озадаченные парни. Ничего, буркнула я, пытаясь не покраснеть. Или ты собиралась спросить об услуге Рейнарда? Ратклифф многозначительно поиграл бровями, отчего я окончательно смутилась. Ничего я не собиралась. заявило зло. Переодеваемся и в аптеку. И если все поглощающий хаос п о б е р и ты втравишь меня в неприятности. Пойдешь на бал в платье в качестве моей девушки. Теперь побледневший Редклифф поперхнулся воздухом, а я схватила хихикающего а й к о с а за руку и потащила обратно в башню.